Всю жизнь я хотел узнать ответ на множество вопросов. Что находится по ту сторону гор? О чем думают мои враги? Каким оружием они станут со мной драться? Кому из друзей я могу доверять, а кому не могу? Знание может и корень могущества, но чем больше я узнавал, тем больше у меня оказывалось проблем. Он снова пососал свою трубку, но она уже прогорела. Логин выколотил пепел на землю. Какова бы ни была твоя цель, я постараюсь помочь тебе. Но я не хочу ничего об этом знать раньше времени. Я до смерти устал сам принимать решения. Они никогда не бывают верными. Неведение – сладчайшее лекарство, – так говорил мой отец. Я не хочу знать. Бояс смотрел на него во все глаза. Впервые Логин видел на лице первого из магов удивление. Малахуски робко кашлянул. А я хотел бы знать вымолвил он с надеждой, глядя вверх на своего учителя. «Конечно!» – проворчал Бояс. «Но тебе не позволено спрашивать». Было около полудня, когда все пошло наперекосяк. Логин уже стал надеяться, что им повезет, что они доберутся до Белой реки и протянут еще неделю. В какой-то момент он успокоился и расслабился. К несчастью, именно этот момент и повлиял на развитие событий. Без сомнений, засада была устроена очень толково. Враги тщательно выбрали место и обвязали тканью копыта своих коней, чтобы заглушить звук. Если бы рядом был три дуба, он бы заметил опасность. Он умел исключительную способность мгновенно видеть местность и оценивать обстановку. Ищейка с его неповторимым нюхом учуял бы врага. Однако ни того, ни другого здесь не было. От мертвых помощи не жди. Три всадника затаились за крутым поворотом дороги. Хорошо вооруженные воины в крепких доспехах. Лица грязные, но оружие вычищено, и все трое — ветераны. Тот, что справа, был коренастым и мощным, почти без шеи. Слева — высокий и костлявый с маленькими жестокими глазками. На обоих надеты круглые шлемы и поношенные кольчуги, в руках длинные копья, готовые к бою. Их вожак ссутулился в седле с небрежностью искушенного наездника. Он кивнул Логину. палы, Брин! Девять смертей!» «Как я снова рад тебя видеть!» «Привет, черноногий!» пробормотал Логин, натягивая на лицо дружелюбную улыбку. «Вид твоего лица тоже согрел бы мое сердце, если бы все сложилось по-другому». «Но все так, как оно есть!» Пока старый воин говорил, взгляд его медленно перемещался от боязок к Ки, от Ки к Логину, изучая их оружие или отмечая отсутствие такового, чтобы выработать план действий. Менее умный противник дал бы им возможность уравновесить шансы, но «Черноногий» был названным и не был глупцом. Он остановил взгляд на руке Логина, медленно ползущий вдоль тела к рукояти меча, и спокойно покачал головой. «Не надо этих штучек, девять смертей! Ты сам видишь, ты у нас в руках!» И он кивнул на деревья за спиной Логина. Сердце девятипалого дрогнуло. Еще двое всадников появились сзади, и теперь рысцой подъезжали к ним, окончательно захлопывая ловушку. Обернутые тканью копыта лошадей не издавали почти ни звука, соприкасаясь с мягкой землей возле дороги. Логин пожевал губу. «Черноногий прав, черт его побери!» Четверо всадников съехались, их копья покачивались, лица были холодны, умы сосредоточены на поставленной задаче. Малахус Ки глядел на них испуганными глазами, его лошадь пятилась назад. Бояз благодушно улыбался, словно здесь собрались старые добрые друзья». Логин бы не отказался от толики самообладания волшебника, поскольку его собственное сердце колотилось, а во рту стоял кислый привкус. Черноногий двинул своего коня вперед, даже не притронувшись к поводьям. Одной рукой он сжимал рукоятку секиры, другая спокойно лежала на колени. Он был искусственным и прославленным наездником. «Вот так бывает, когда теряешь все пальцы на ногах после обморожения». Конечно, ездить верхом быстрее, но когда дело касалось схватки, Логин предпочитал, чтобы его ноги твердо стояли на земле. «Будет лучше, если вы пойдете с нами», — произнес старый воин. «В любом случае лучше». Логин едва ли мог согласиться, но ситуация сложилась не в его пользу. Возможно, боя прав и у меча действительно есть голос, но копье — чертовски удобная вещь. Можно проткнуть человека, не слезая с коня. И вокруг Логина сомкнулись четыре копья. Его поймали, с численным перевесом, врасплох и с неподходящим для обороны оружием. Сейчас надо выиграть время в надежде, что найдется какой-нибудь выход. Логан прокашлялся изо всех сил, стараясь ничем не выдать свой страх, и сказал. Никогда бы не подумал, что ты сможешь помириться с Бетодом, черноногий. Кто угодно, только не ты.